Глава 10. Стрела Аримана Чеди Даан еще не привыкла к шуму тормансианской столицы. Неожиданные звуки доносились в ее крохотную комнатку на четвертом этаже дома в нижней части города, средоточие мудрости. Построенные из дешевых звукопроводящих материалов стены и потолки гудели от топотания живших наверху людей. Слышалась резкая негармоничная музыка. Чеде старалась определить, откуда несётся этот нестройный шум, чтобы понять, зачем так шумят люди, понимающие, что при плохом устройстве своих домов они мешают соседям. Весь дом резонировал, непрерывно резали слух стуки, скрипы, свист, вибрация водонапорных труб в тонких стенах. Чеде поняла, что дома построены кое-как и не рассчитаны на такое неимоверное число жильцов. И улица планировалась без учёта резонанса и становилась усилителем шума. Все попытки расслабиться и перейти к внутреннему созерцанию не удавались. Только чёть отключало себя от нестройного хора звуков, как внезапно раздавались гулкие и резкие удары. Оказывалось, что хлопали двери в домах или экипажах. У общественно невоспитанных термансианс считалось даже шиком покрепче хлопнуть дверями. Чэди прежде всего бросалось в глаза, что термансяне совершенно не умели приминяться к условиям своей тесной жизни и продолжали вести себя будто вчера покинули просторные степи. Чэди подошла к окну, выходившему на улицу. Тонкие неровные стёкла искажали контуры противоположного дома, сумрачной громады изокрывавшего неба. Зоркие глаза Чэди замечали дымок насыщенных окисчи углерода и свинца газов, поднимавшийся из подземных туннелей.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 Какую девушке планеты Янях любили носить или беспорядочно расстрёпанные, или заплетённые в две тугие короткие косы. Контактные линзы изменили цвет глаз. Теперь, когда Чеди подходила к зеркалу, на неё смотрело чужое и чем-то неприятное лицо. Но две её хозяйки не уставали восхищаться ею, суля многочисленные победы над мужчинами. Как раз к этому это Чеди стремилась менее всего. Быстрое выполнение миссии зависело от полной свободы её как наблюдателя. Друзья Таэли провели честь здесь у до ночью. Улица Хэйгой, то есть Цветов счастья, была населена кжэ. Её приняли чита молодых термансян и сестра хозяйки, жившие здесь временно. Трёхсложное имя этой молодой женщины сокращалось как Цасор. Она взялась быть спутницей Чэди по городу среди точе мудрости. Для молодых, особенно красивых девушек прогулки по столице Янях в вечерние часы были опасны.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 И был укрыт приспущенным до полу покрывалом. Предосторожность, как объяснили чеди, принятая, чтобы хозяев не заподозрили в связи с жительницей земли. Официально чеди числилась гостьей семьи инженера огромного завода, а контакт с звездолетчицей с тёмными непросвещёнными кж считался непозволительным. Хозяева могли поплатиться за это изгнанием из столицы. Угроза серьёзная. В других местах планета жить было труднее. Там люди получали за свой труд меньше, и потому меньше имели денег на питание, на приобретение вещей и развлечения. Обитатели города Середоточия Мудрости, да ещё двух-трёх громадных городов на побережье Кватерриального моря, служили предметом зависти других менее счастливых жителей Янях. Сущность этого счастья оставалась непонятной Чеди, пока она не постигла, что богатство и бедность на планете Янях измерялись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 Угрюмое здание из красного кирпича посреди чахлого вытоптанного садика. Занятия в школе шли с утра до вечера. Время от времени школьный сад и прилегающая часть улицы оглашались серёвым диким свистом и визгливым смехом. Это мальчики и девочки резвились в промежутках между уроками. Ещё более сильный шум поднимался в вечерние часы. Крики, то подбрань и драки.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 не сразу поняла Чеде, что не особая испорченность Термансиан, а распространённые психологические комплексы униженности и неполноценности были тут виной. Возрастание этих комплексов в мире абсолютной власти шло сразу в двух направлениях: захватывая всё большее число людей и всё сильнее заволадевая каждым в отдельности. Странное общество планеты Янях казалось совершенно не думало о том, как облегчить жизнь каждого человека.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 Не религиозными правилами, не говоря уже о высшей сознательности, на чисто отсутствовала постоянная, строгая и разработанная во всех аспектах система воспитания людей как членов общества. Ничто не сдерживало стихийного стремления сделать на зло другим, вымести своё унижение на соседе. Идиотские критические замечания, поношение, шильмование людей на производстве или в сферах искусства и науки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 Выпрямив спины и устремив взоры на платформу небольшой сцены, которая сходились, суживаясь линией стен, потолка и пола. Из темноты коридора, простиравшегося за освещённой сценой, выкатилось кубическое возвышение, раскрашенное переплетающимися чёрными и жёлтыми полосами. На нём стоял змееносец в длинной чёрной одежде, держа в руке небольшой фона-передатчик. Настал день встречи, завопила она весь зал, и Чеде заметила, как дрожат пальцы Цасор. Она взяла похолодевшие руки девушки в свои спокойные и тёплые, сжала их, внушая термансянки душевное спокойствие. Цасор перестала дрожать и взглядом поблагодарила Чеде. "Сегодня владыки великого и славного народа Янях" змей носяц поклонился. "Проверяют вас через неодолимые знания змея". Те, кто затаится, опустив глаза, тайные враги планеты. Те, кто не сможет повторить гимн преданности и послушания, явные враги планеты. Те, кто осмелится противопоставить свою волю воле змея, подлежать неукоснительному допросу помощников Ян Гао Юара. Цасор вздрогнул и чуть слышно попросил Чеди подержать её за руку, так как сейчас начнётся самое страшное.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 Змея поворачивая голову во все стороны, пробегала лучами глаз по рядам сидящих термансиан. Чеде встретилась взглядом с металлической гадиной и почувствовала удар. Сознание её на миг помутилось. Слабость поползла вверх от ног, подступая к сердцу. Только сильная нервная система, закалённая специальным обучением, помогла звездолётчице отстоять свою психическую независимость. Змея склонилась ниже, И раскачивалась, едва не касаясь головой переднего ряда. В такт ей раскачивались со стороны в сторону сидявшие в зале, кроме оцепенелой цосор и непокорённой чеди. Заметив, что змея носит стоит в углу сцены, зорко наблюдая за публикой, чедя теснее прижав к себе спутницу, стала покачивать её вместе с собой. Змея испустила протяжный вопль, и его тотчас подхватила вся тысяча термансиан. Они затянули торжественный и унывный гимн, восхваляя владык планеты и счастье своей жизни, освобождённой от угрозы голода. Глядя на лишённые мысли лица и разинув рты, Чеде поразилась безмерной глупости происходящего. Подумав, она поняла, что люди в гипнотическом трансе помимо воли прочно закрепляют в своём подсознании смысл песни, которая будет вступать в борьбу со всяким инокомыслием, как внутренним, так и привнесённым извне, от других людей или через книги. Но страшная металлическая змея была всего лишь машиной. Подлинные вершители судеб кжи находились на заднем плане. Задумавшись, Чеде забыла о необходимости раскрывать рот вместе со всеми и притворяться поющей. Палец змеиносу указал на неё. Позади выросла коренастая фигура лилового охранника. исключительную тупость, которового не мог пробить даже гипноз красной змеи. Он положил руку на её плечо, и Чедя достала карточку-пропуск. Лиловый отпрянул с низким поклоном и рассцой побежал к змейностцу. Они обменялись неслышными в рёве толпы фразами. Сановник развёл руками, красноречиво выражая досаду. Чеде не надо было больше играть роль. Она сидела неподвижно, оглядываясь по сторонам. Возбуждение тармансиан росло.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 Они научились скрывать свои чувства на общих собраниях, постоянно устраивавшихся на местах их работы. Там, как рассказывали чиди от кжи, требовали публично одобрять и восхвалять мудрость олигархии. Вековая практика научила людей не придавать никакого значения этим требованиям, высказывая внешнее подчинение. Так да олигархи нашли иные методы вторгаться в психику и раскрывать тайные думы. Чеди незаметно разбудилась от сор. Не говорите со мной и не подходите, шепнула Звезда Лётчица. Они знают, кто я. Идите домой, я доберусь сама. Сор ещё ошеломлённо и понимающе подмигнула. Чеди медленно встала и вышла с удовольствием после духоты, вдыхая прохладный воздух. Она остановилась у тонкой квадратного сечения колонны из дешёвого искусственного камня, всё ещё продумывая сцену всеобщего покаяния под гипнозом.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 Развлекавшие огромные толпы на стадионах зрелищами, похожими скорее на массовые драки. Спортивный образец смотрел на неё упорно и бесцеремонно, как и многие другие мужчины, встречавшиеся здесь в Чеде. Ещё в садах Цуан привыкла она к манере жителей Янъях раздевать взглядом. На земле в многотев естественном виде человека никто не находил ничего особенного, ничего возбуждающего во всяком случае, тем более постыдного.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 «Там, говорят, есть красивые девки, а ты...» Он щелкнул пальцами. «Ходишь одна, хоть красивее всех!» Незнакомец кивнул в сторону спускавшихся по ступеням. «Меня зовут Шоткашек, сокращенно Шотшек. Меня Чидезем или Чезем, в тон ему ответил о Чиде. Странное имя. Впрочем, вы там в Хвостовом какие-то другие. А ты был у нас?» Нет, к облегчению Чеде признался Тармансян. А ты чья-нибудь? Не поняла. Но ну, принадлежишь ты мужчине или нет? Видя недоумение Чеде, Шотшек рассмеялся. Тебя берёт кто-нибудь? Нет, никто, сообразила Чеде, мысленно ругая себя за тупость. Пойдём со мной в окно жизни. Так назывались у Тармансян большие помещения для просмотра фильмов и артистических выступлений. Что ж, пойдём, ответила Чеде. А если бы у меня был мужчина, я отозвал бы его в сторону, мы бы поговорили с ним", шутчек пренебрежительно пожал плечами. Стало ясно, что для него подобные переговоры всегда кончались успешно. Шутчек завладел рукой Чеди. Они направились к серой коробке ближайшего окна жизни. Духота здесь напоминала дом собраний. Сиденья стояли ещё теснее. В жаркой комнате сиял искрящийся громадный экран. Техника Ян-Ях позволяла создавать правдоподобные иллюзии, захватывающие зрителей красочной лужью. Чедди еще со звездолета видела много фильмов, и этот мало отличался от них. Хотя давным-давно планета Ян-Ях превратилась в единое государство, действие происходило в одной из прошлых войн. Герои действовали со всей хитростью и жестокостью древних лет. Убийство и обман шли непрерывной чередой.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 Тармансианский запрет на определённые части тела. С ноги, но снятым со спины героем, Чеди почувствовала, как горячие и влажные руки Шотшека схватили её за грудь и колено. Жалею, что она не обладает закалкой и психической силой Файродис. Чеди сделала попытку отстраниться. Тармансианн держал крепко. Не желая отвечать насилием, Чеди резко выставила коленом локоть и освободилась. Встала и пошла к выходу под раздраженные крики тех, кому она загораживала зрелище. Шотшек догнал ее на дорожке, ведущей к Большой улице. «Зачем ты меня обидела? Что я сделал плохого?» Чиди посмотрела спокойно, даже печально, соображая, как выйти из создавшегося положения, не открывая своего инкогнито. «У нас так не поступает», — тихо сказала она. «Если в первый же час знакомства так обниматься, что же делать во второй?» Шотшек недобро захохотал.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 Но впервые земную девушку ЭВР ударили со специальным намерением унизить, нанести оскорбление. Скорее удивлённой, чем возмущённой, чья деглыновочно многочисленных людей спешивших мимо, безразлично или опасливо смотрели они, как сильный мужчина бьёт девушку. Никто не вмешался, даже когда чеди получила удар по плече. Достаточно, решила звезда лютчиться и исчезла. Психологическая игра в исчезновение известна каждому ребёнку земли. И состоит в умении отвлечь внимание соперника, сосредоточить его на чём-нибудь постороннем, бесшумно зайти ему за спину и не выходить из сектора невидимости. Это можно проделать лишь на открытом месте, предугадывая все повороты противника. Шотчек озирался дико и недоумённо, пока Чеди не появилась в поле его зрения. "Папала, с не уйдешь", завопил Тармансянин за носяку лак. Чеди молниеносно пригнулась и нанесла парализующие удары в два нервных узла. Шочек рухнул к её ногам. Он взвивался, селись подняться на непослушных ногах и смотрел на Чеди с безмерным удивлением. Та подтащила его к стене, чтобы он мог опереться на неё спиной, пока не пройдёт онемение. Компания юношей и девушек остановилась около них. Бистромонно показывая пальцами на поверженного Шотшека, они похахатывали и отпускали нелестные замечания. Чеде впервые столкнулась с манерой людей Янях грубо высмеивать всё непонятное и издеваться над бедой своих же сограждан. Чеде стало стыдно. Она быстро пошла вниз по улице. В ушах продолжал звучать наглый смех, а в глазах всё ещё стояли полные изумления глаза Шотшека. Странное новое чувство завладело ею. Похожая на грусть, она стеснила ей сердце, но грусть приносила с собой ощущение отрешённости, а сейчас чти будто запуталась в сетях неопределённой вины. Она ещё не понимала, что к ней пришла жалость, древнее чувство, теперь так мало знакомое людям земли. Сострадание, сочувствие, желание помочь владели человеком эры встретившихся рук, но жалость, которая родится из бессилия отвратить беду, оказалась внове для чти Даан. И заставило её тревожно осмысливать своё поведение. Недовольная собой, она старалась найти ошибку, не подозревая, что оба её товарища, и Виза, и Вир, также мучительно спотыкались на первых шагах жизни в столице. Чеди спешила домой, чтобы в отсутствие отца сор не наделать ещё каких-либо глупостей. Встречая изумлённые взгляды прохожих, она не подозревала, насколько отличается от обитателей Янъяг своей осанкой. с высоко поднятой головой и гордо выступающей грудью. Мужчины оглушительно свистели вслед, выражая своё восхищение. Женщины оборачивались с негодованием и называли её бесстыдницей. Чеди не догадывалась, что это всего лишь попытка возвыситься, опорочивая красивую конкурентку. Обычную натормансен недображливельность всех ко всем, чейди ощущала физически весомой тяжестью. Она с облегчением вздохнула, оказавшись за порогом крошечной квартирки. Ей стали близкими чувства людей древности, скрывавшихся в своём жилище от внешней жизни. Сейчас ей понравился, удививший её сначала беспорядок в квартире, манера Тармансян раскидывать свои вещи, создавая хаос из одежды и измятых брошюр, здесь читали печатные издания, обёртки от пищи, косметических принадлежностей. Сосора обрадовалась возвращению гости Вспомню вдруг, что оставила её без денег. Тут же она заставила чеди взять несколько потёртых пластмассовых квадратиков с иероглифами и кодовыми знаками. Снова чеди удивилась небрежной щедрости кжи, совершенно не оберегавших ни своего, ни чужого достояние. Они не пытались копить деньги, как то было принято в древние времена на земле.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 чтобы поднять падовшую рождаемость. Недавно владыки удостоили матерей некоторыми привилегиями. Дело в том, что создалось ещё угроза уменьшения численности людей, настолько ощутимая, что владык это стало беспокоить. Покорные толпы опора олигархии. Послушно приняв деньги, Чели рассказал отца Соро о своих приключениях. Тармансянко ещё не испугалась. Это опасно оскорбить мужчину, ты ещё не знаешь, какие они мстительные. Я знаю, он завидует, мужчины очень завистливы, как и женщины, подумав, прибавила Цасор. Чеди не поняла сразу, чему должен завидовать шутшек. И лишь много времени спустя сообразила, что та же зависть к богатству, но этот раз не материальному, а духовному, вызывала эту ненависть, тем более и сильную, что этот род богатства был совершенно недостижим для людей типа шутшека. Но оскорбил-то он меня, возразила она от сосор. Это не имеет значения. Мужчинам не важно, что чувствуем мы женщины, только бы их гордость была удовлетворена. И мы всегда виноваты. Интересно, как на земле Чеде принялась рассказывать о действительном равенстве женщин и мужчин в коммунистическом обществе земли, о любви отделённой и независимой от всех других дел, о материнстве полном гордости и счастья, когда каждая мать рожает ребёнка не для себя,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 Сор слушала, как заворожённая, и очей любовалась её. Тарманcyanка в повседневной одежде походила на мальчишку. Широкий пояс поддерживавший брюки из грубой ткани, коса лежал на узких бёдрах, а под него была заправлена голубая рубашка с глубоким разрезом расстёгнутого воротa и закатанными рукавами. Жёсткие волосы до плеч разделялись небрежным пробором, падая на тревожный сострадальческим изгибом бровей глаза. Раскрытые губы крупноварта говорили о предельном внимании. Цасор прислонилась к притолоке двери, изогнув тонкий стан из крести в руки. Поддаваясь внезапному чувству, она не стала бороться с ним, а лишь стараться понять его. Чеди обняла Цасор матерински, нежно гладя её волосы и щёки. Тармансянка вздрогнула, прижавшись к Чеди, и та сказала ей несколько ласковых слов на земном языке. Девушка спрятала горячий лоб на груди Чеди, как у матери. Хотя разница в их возрасте была совсем не велика, они стояли, обнявшись, пока не кончились летучие сумерки планеты Янях. В комнатки сразу наступила тьма, освещение улицы было слишком скудно. Цасор отпрянула от Чеди, зажгла свет и застеснялась. Скрывая смущение, Цасор принялась напевать, и Чеди поразилась музыкальной прозрачности и печали её песен, вовсе не похожих на те, которые она слышала на улицах.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 Поэтому одобрение власти получают во всепланетных передачах только бодрые восхвалительные и, конечно, бездарные песенки. Теперь Чэде стало понятно, от чего термансиани поют так мало. Ей самой всё время хотелось петь, но на улице она опасалась привлечь внимание толпы, а дома соседей. Чэде вспомнила, как люди янъях стесняются проявления нежности, любви и уважения, в то же время давая полную волю ругани, осмеянию и даже дракам. Она решила, что Цасур необходимо повидать в других землях. В этот вечер Чеди ожидала свидания с Родиспо из по SDF. Они пробрались в комнату Чеди, не зажигая света, тщательно задрапировав окна и лишь тогда выкатили из-под кровати серебристо-голубой SDF. От поворота диска на браслете девятьножка зажгла сигнал и загудев поднялась на лапки. Она слегка испугала Цасур, принявшую её за живое существо. Когда луч-носитель был направлен по известным координатам, Файродис там не оказалась. Взволнованная Челди не сразу заметила нимые сигналы, бежавшие по стене, на которую фокусировался СДФ. Наконец она заметила кружки, следовавшие цепочки и поняла, что вроде споткнула Садыцуам, оставив там крошечный индикатор, включивший от луча СДФ. Встревоженная, она попробовала вызвать Эвизу или Вирнорина. Прошёл час, пока на экране наконец появилась Эвиза, одетая по-вечернему в очень открытом облегающем платье. Ткань аметистового цвета оттеняла её топазовые широко расставленные глаза и пунцовые губы. Эвиза тонко успокоила Чэди. Фаеродис покинула сады Цуама и живёт теперь в старом храме времени, расположенном в возвышенной части города и превращённом в хранилище древних книг. Эвиза жила у центрального госпиталя И могла свободно соединяться с Родис. Чедя договорилась встретиться с Эвизой через 4 дня после того, как Эвиза побывает на межгородской конференции врачей. "Приходите с утра, Чедя", сказала Эвиза. "Мы пообедаем в столовой госпиталя. Кстати, где вы питаетесь?" "Где застанет время в моих скитаниях по городу в первой попавшейся столовой. Надо выбрать постоянную столовую, ту, где лучше кормят. Везде одинаково плохо. Кжи не любит свою работу в столовой".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 Цеде не смогла писать в всю мерзость визга механических пил, свёрл, убийственный грохот молотков и скрежет лопат. Пришлось произвести специальную запись этих звуков в полном недоумении, как не глохли тармансиане не впадали в безумное бешеństwo. Необъяснимое для землян губительное устройство их машин было понятно тармансианам, и что ещё хуже, казалось им естественным.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 входили в производственные процессы, нещадно отравляя людей. К счастью, нехватка горючих ископаемых прекратила дальнейшее загрязнение атмосферы. "Не печальтесь, Чеди", сказал Ивиза с экрана SDF. "Мы платим не так уж много, говоря словами Тармансян, чтобы своими глазами увидеть такое невероятное общество". Родис говорит, что она именно так и представляла себе ЭРМ на Земле. Тогда что ж тут невероятно? Только печально, если подумать о прасных испытаниях и жертвах наших общих предков, уже прошедших через всё это. Крепитесь, Чеди. Нам предстоит ещё немало испытаний. Каждый день здесь обязательно случается что-нибудь неприятное. И я не хотела бы долго прожить на тормонсе, призналась Чеди. Чеди услышала за стеной голоса возвращавшихся хозяев и попрощалась с Эвизой. СДФ сам забрался под кровать.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 взволнованную двухлетнюю кроху заламывающую свою ручонки в смущении и ожидании девушку всю трепетавшую от первой грубости в её любви женщину мечтущуюся, чтобы угодить недоброму возлюбленному везде слёзы, трепет, страх и снова слёзы таков удел женщины Торманса кроткой и терпеливой труженицы ворющейся в домашней жизни с комплексом униженности мужчина был владыкой и тираном Острая жалость ранила Чеде, но диалектическое мышление напомнило ей, что кротость и терпение воспитывают грубость и невежество. В примитивных обществах и в тёмные века земли мужчины опасались женщин с развитым интеллектом, их умения использовать оружие своего пола. Первобытный страх заставлял мужчин придумывать для них особые ограничения, чтобы оградить себя от ведьминных свойств. Женщину держали на низком уровне умственного развития и изнуряли тяжёлой работой. Кроме этого, у всех тормансян был общий страх, присущий людям урбанистического общества страх остаться без работы, то есть без пищи, воды и крова. Ибо люди не знали, как добыть всё это иначе, если не из рук государства. Жестокость государственного олигархического капитализма неизбежно делает чувства людей и их ощущение мира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 В хирургии это было невозможно. Душные, переполненные палаты послеоперационных больных с их специфическим запахом долго снились Эвизе, перебивая её грёзы и воспоминания о земле. Эвизу приветили инженеры из класса G, люди, стоявшие повыше на иерархической лестнице. Поэтому и комната, и кровать у неё были немного просторнее, чем у Чеди. Каждая ступень в иерархии Торманцева выражалась в каком-либо мелком преимуществе, в размерах квартиры, в лучшем питании. Эвиза с удивлением наблюдала с каким жесточением люди боролись за эти ничтожные привилегии. Особенно старались пробиться в высший слой сановников, стать знаменосцами, где привилегии возрастали до максимума. В ход пускались и обман, и клевета, и доносы. Подкуп и рабское усердие и звериная ненависть к конкурентам стрела Аримана неистовствовала, отбрасывая с дороги порядочных и честных людей, умножая негодяев среди змееносцев. В день конференции Эви, бодрая и цветущая, входила в служебное помещение центрального госпиталя. Прошла через камеру обучения и дезинфекционный коридор, в маленький холл и остановилась там посмотреть на себя в зеркало. Из соседней курительной комнаты через приоткрытую дверь доносились громкие голоса, говорившие не стеснялись. Евиза поняла, что разговор идёт о ней. Собравшиеся на ритуал курения молодые врачи на перебой высказывали восхищение гостьей в такой форме, что Евиза не знала смеяться ей или негодовать. Меня в дрожь бросает, когда она проходит, слышался высокий тенор.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 Взоркие прищуренные глаза быстро оббежали её наряд, казавшийся ярким из-за полного соответствия с фигурой, настроением и гордым лицом хозяйки. Пойдёмте в мою машину. И не дожидаясь согласия главной врач Павлёк повёл гостью к боковому выходу, где её ждал длинный и узкий транспортный механизм. Конференция должна была происходить в загородном дворце. Машина добиралась туда по крутой дороге, обгоняя множество пешеходов. В одном месте Виза обратила внимание на старую джип с тяжёлой коробкой на плечах, и невольно сделала жест, чтобы машина остановилась. Но шофёр даже не затормозил. На удивлённый взгляд и Визы главврач только нахмурился. Они подъехали к зданию с обветшавшими архитектурными украшениями из громадных каменных цветов. Высокая стена кое-где обвалилась, а трёхъярусная надвратная башенка была разобрана. Но сад, окружавший здание, оказался густым и свежим, без печати увядания, лежавшей на засыхавших парках и садах внутри города. Вы удивились. Я заметил, что мы не подвезли старуху, косясь на идущую рядом Визу, начал главный врач. Вы пренецитательно. У нас нельзя быть слишком добрым, как бы оправдываясь, сказал Термансянин. Во-первых, можно получить инфекцию, во-вторых, надо беречь машину.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 Здесь корни многих биологических ошибок. Мозг и психика не создаются сами по себе. Их структура и работа производны от общества, времени, суммы знаний в период становления индивида. Только путём непрерывного впитывания новых впечатлений, знаний, ощущений мозг у эмоциональных и памятливых людей преодолевает закономерную консервативность, и то лишь до известных пределов.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 Изменяется несравненно быстрее биологической трансформации. Мы не теоретизировали, а боролись со смертью на опыте, постигая новые возможности продления жизни и прибавили в колоссальный список преступлений природы и человека ещё миллионы мучиников. Вдобавок многие открытия принесли людям больше вреда, чем пользы. Ночи в политических бандитов, фашистов, ломать человека психически, превращать в покорного скота.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 Суммы страдания заключённые в них не может оправдать ничтожные достижения. Главный врач дёрнул Евизу за руку, столкнув её с дорожки. Они очутились за разрушившимся кустарником. "Нгнитесь скорее", шобнул Терманцианин так требовательно, что Евиза повиновалась. От ворот бежали несколько людей, гнавших впереди себя тучного человека с серым лицом и выпученными глазами. Сила оставляли бегущего. Он остановился, шатаясь. Один из преследователей ударил его коленным в лицо, согнув толстика пополам. Второй сбил жертву с ног. Преследователи принялись топтать поверженного ногами. Эвиза вырвалась из рук главного врача и побежала к месту расправы, крича: "Остановитесь, перестаньте!" Безмирное удивление пробежало по озверелым лицам. Кулаки разжались, тень улыбок мелькнули на искривлённых губах. В наступившем молчании слышны были только всхлипывания жертвы. Как вы можете шестеро молодых бить одного толстого и старого? Или вам непонятен позор, стыд такого дела? Крепкий человек в голубой рубашке наклонился вперёд и откнул пальцем в визу. Великая змея, как я не сообразил. Ты ведь из земли. Да, ответил ревизор, опускаясь на колено, чтобы осмотреть раненого. Оставь эту падаль, дрянь живуча. Мы его только слегка проучили. За что? За то, что он бумагомаратель.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 Он пнул свою жертву от позавшую на четвереньках. Перестаньте, несчастные, и Виза загородила собой писателя. Змея молня, ты ничего не соображаешь, прищурился главарь. Это они несчастные, а не мы. Мы уходим из жизни полные сил, не зная болезни, не зная страха, не заботясь ни о чём. Что может нас испугать, если скоро всё равно смерть? А джи вечно дрожат, боясь смерти и долгой жизни с нетвратимыми болезнями. Бояться не угодить змееносцам, бояться вымолвить слово против власти, чтобы их не перевели в кжи и не отправили в храм нежной смерти. Опасаются потерять свои ничтожные преимущества в пище, жилье, одежде. Так их надо жалить. Как бы не так. Знаешь ли ты, чем зарабатывается право на длительную жизнь? Придумывают, как заставить людей подчиняться, как сделать еду из всякой дряни, как заставить женщин рожать больше детей для 4.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 Ну прощай, Земная, больше не увидимся. Я могу вас попросить исполнить нечто важное, именно вас. Виза посмотрела на вожака. Он вспыхнул как мальчик. Смотря что, пойти в старый храм времени, где памятник, а доыскать там нашу владычицу, её зовут Файродис. Поговорите с ней так же прямо и умно, как говорили со мной. Только сначала найдите инженера Таэля. Хоть он и джи, но человек каких на вашей планете ещё немного. Ладно.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 Так они его отделали. Горивший расцвёл довольной улыбкой, бутон полностью был на стороне кжи. Не доумевая, Эвиза пошла вместе с врачами к узкому порталу входа. Внутри здания повторяла обычный стиль Торнсенса. Тяжёлые двери вели в просторный вестибюль. Широкая лестница поднималась в обрамлённый двухрядный колоннадой зал. В вестибюле толпилось множество людей. Их взором мгновенно обратились на Эвизу.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 Ожидание длилось более получаса, пока выяснилось, что остовники не приедут. Стоявшая внизу толпа, как будто прорвала. Со смехом и громким говором, характерным для тармансиан, все устремились по лестнице в зал. Главный врач отослал Визу и повёл её на возвышение, где расселись наиболее знаменитые медики столицы и почётные гости из других мест планеты. И виза отказалась, уверяя, что ничем не заслужила высокого места.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 По всему чувствовалось, что эти потоки банальностей никого не интересовали. Виза видела это поскучающим лицам, по шуму в зале, который едва покрывался грохотом звуку усилителей, передающих речь ораторов. Наконец, распорядитель заседания объявил о желании врача с земли выступить перед врачами Торманса. Виза пошла поперек зала к трибуне, приветствуемая криками, хлопанием по ручкам кресел и свистом восхищенной молодежи. Как ни диковат казался ей подобный рёв и шум, он выражал добрые чувства. Поклонившись, Эвиза поблагодарила Тармансян. Когда она заговорила с непередаваемо мягким земным акцентом, который не смогли огрубить усилители, в зале наступила небывалая тишина. Тармансяня не сводили глаз с Эвизы, осматривая её от пристальных и весёлых топазовых глаз до сильных ног в странной синей, сверкающей огоньками обуви.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 которых было много в докоммунистической истории. Уже в РМ определилась огромная разница между силами и материальными средствами, какие человечество тратило на медицину и на науку военного и технического значения. Лучшие умы были заняты физикой, химией, математикой. Шаг за шагом биология и медицина расходились с физико-математическими науками в своём представлении о мире, хотя внешне широко пользовались их методами. и аппаратми исследования. В результате окружающая человека природа и он сам как часть её предстали перед человечеством как нечто враждебное, должноствующее быть подчинённым временным целям общества. Учёные забыли, что великое равновесие природы и конструкция организма есть результат исторического пути невообразимой длительности и сложности, в соподчинении и взаимосвязи интегральных частей.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 Как неблагодарный и неразумный сын принялся растрачивать, переводить в энтропию основной капитал ему доставшийся, накопленную в биосфере энергию, которая, как взведённая когда-то пружина, послужила для технического прыжка человечества. И весь застановился тот чужежал зал, загрохотал стуком ладоней по дереву. Затронутая темой была близка планете Янях датла, разорённый неразум им предков. Ивиза, не привыкшая к подобной реакции собрания, стояла беспомощно, оглядывая шумящую аудиторию, пока председатель не утихомирил восторженных слушателей. Ивиза вообще не собиралась накалять страсти не сдержанной аудитории, что вело к утрате разумного и критического восприятия. Она решила быть осмотрительнее. Она рассказала, как близоруко ошибались те, кто торжествовал, побеждая отдельные проявления болезни с помощью средств химии.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 Мир осознарчения старого капиталистического строя зашло в безнадёжный тупик неверия, пустоты и бесцельности существования. Это породило провальные неврозы пожилого поколения. Магнитание угрозы тотальной войны как приём политической агитации. Постоянное напоминание об этом в газетах, радио, телевидении способствовали психозам молодой части населения. Противоречавым стремлением скорее испытать все радости жизни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 Наши руки самые лучшие из инструментов, созданных природой или человеком, просят искусной работы, чтобы получить истинное удовлетворение. Мало этого, мы боремся за жизнь своего ума совершенно так же, как и за жизнь тела. Вы можете узнать про все те усилия, какие потребовались нам в неравной борьбе. Неравной, потому что глубина и всеобъемлющая мощь природы до сих пор не исчерпаны, и до сих пор неустанно человечество ведёт сражения за свою умственные и физическое здоровье, и готова к любому выпаду природных стихийных сил. Окончание речи Эвизы вызвало новую волну одобрительного шума. Строгая даже вдохновенная серьёзность спала с неё, и она превратилась в жизнерадостную с оттенком кокетства женщину, которая склонилась перед залом в свободном поклоне танцовщицы. Метаморфоза усилила рёв восторга среди медицинской молодёжи.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 Необходимую в этом мире постоянного угнетения и раздражения. Вылавливать мысли в пространных речах становилось всё более утомительно. Объявленный перерыв обрадовал Эвизу. Она встала, намереваясь найти уединённое место, чтобы походить, отдыхая, ну куда там. Она оказалась окружённой шумной толпой возбуждённых термансиан и термансианок всех возрастов, от юных практикантов до седовласых начальников госпиталей. и профессоров медицинских институтов. Ивиза нашла взглядом своего главврача. Он подошёл, без церемонно расталкивая людей. Отвести вас в столовую подкрепиться. Раступитесь, коллеги, джи. наша гостья голодна и устала. Ивизе не хотелось есть, особенно в незнакомой столовой. Она теряла аппетит от необъяснимой неприязни женщин, раздававших пищу. В жизни торманса любая зависимость от человека отзывалась унизительно. Тот, кого просили, издевался и куражился, прежде чем исполнить свою прямую обязанность. Отвращение или в лучшем случае полная незаинтересованность в работе отличали кжы. Джи дорожали перед ними, дожидаясь самой обычной услуги. На заводах и фабриках, где командовали лиловые змеи, носцы положение было иным. Малейшее сопротивление каралось без задержки, чаще всего отправкой во дворец снежной смерти.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 Обычными считались и дикие расправы с долгожителями. Рассуждая, Евиза шла рядом с главой врачом по аллее к низкому дому, где помещались столовая и гостиница. Вы удивляетесь, почему я скрылся за кустами, а они побежал на помощь писателю? Вдруг спросил главный врач, ища взгляда своей спутницы. Нет, равнодушно ответила Евиза. Ей была безразлично персональная мотивация поступка.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 Они налетели вихрем, оттёрли глав врача и плотным кольцом окружили гостью из земли. Эвиза вспомнила, как в один из первых дней в столице её поразила толпа, окружавшая красивую, нелепо одетую женщину. Это была знаменитая артистка, объяснили потом Эвизе. Она рассыпала направо и налево заученные улыбки. Несколько мужчин в красной одежде грубо отталкивали столь же бесцеремонно напиравший народ. Стоило перейти в общественное место популярному человеку, как сотни молодых людей бросались к нему, прося что-нибудь на память. Теперь сама звезда-лётчица оказалась в кольце любопытных, к счастью лишь и врачей. Перед ней стояла смеющаяся, довольно миловидная термансианка. Смуглая кожа, чёрные волосы и блестящие узкие глаза ярко оттенялись облегавшим её фигуру жёлтым одеянием. Не поспетете мы решили задержать вас. Заметили, что вам хочется уйти.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 Здесь можно говорить без опасения травмировать формулировками, которые всегда кажутся резкими при разнице в интеллектуальном восприятии. Эвиза посмотрела на тёмное небо Торманса, перевела взгляд на фиолетовые полосы теней и почувствовала, как её подхватила музыкальная логика мысли. Она постаралась поэтичнее передать тормансианам стихотворение древнего русского поэта Голодом и страстью всемогущие все больны, летящие и бегущие, плавающие в черной глубине, и певучую концовку, и отсталых подгоняет вновь плечью боли голод и любовь. Человек и на земле, и у вас, на яньях, боролся, чтобы устранить из жизни эти причиняющие боль две силы. Сначала плеть голода и получил массовое ожирение, а потом, затем плеть любви, добившись пустоты и индифферентности сексуальной жизни. Человечество, ян, я, кто отвергает силу и значение секса, тот превозносит это влечение, придавая ему доминантный вес в жизни. Отметание из одной крайности в другую не получается половое воспитание. А разве оно есть у вас? последовал вопрос. Есть, и считается очень важным.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 И слушателям неизвестно катание на латтах. Я говорила на собрании о двоякой зависимости богатства психики от сильного и здорового тела, которое от многогранной психики насыщено отвагой, стремлениями, неутомимостью и чувственностью. Биохимия человека такова, что требует постоянной alertности мозга на 1/5 части его мощности, а это поддерживается лишь уровнем тестостеронов, гормонов пола в крови. За это человек расплачивается, выражаясь вашими словами, постоянной эротической остротой чувства. Если тормозить это чувство слишком долго, то возникают нервные надломы и психосдвиги, то внезапное и пробощающее влечение к случайным партнёрам, что в старину у нас называлось несчастной любовью. Следовательно, надо разряжаться и делать это импульсно вспышками, сказала Тёрменсянка, начавшая беседу. Сывши, наверное,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 детей. А коварную силу неразряженных гормонов мы научились выпускать на волю, создавая внутреннее спокойствие и гармонию. Неужели на земле не научились регулировать эту силу химическим лекарством? Задал вопрос знакомый и везинеирохирург. Лучше не вмешиваться в сложнейшую вязь гормонов, держащих психофизиологическую основу индивида, а идти естественным путём и ротического воспитания. И вы обучаете эротике девушек и юношей неслучайно, воскликнул нейрохирург. На земле это началось несколько тысяч лет назад. Храмовая эротика древних греков и финикий, индий, возведённая в религиозное служение. Девадаси, храмовые танцовщицы изучали и практиковали эрос такой интенсивности, чтобы полностью исчерпать сексуальные стремления и перевести человека на иные помыслы. Таковы и тантрические обряды для женщин. Значит, на земле всегда существовал культ страсти и женщины, спросила немолодая слушательница. У нас сразу же начнётся разговор о разнузданности и разврате. Вовсе нет. В первобытных обществах, сложившихся задолго до коммунистических эр, женщины не сводились до роли рабочего скота. Существовали якобы священные обряды специальных операций, как, например, клиторатомия. чтобы лишить женщину сексуального наслаждения. «Зачем?» – испуганно воскликнули тормонсиане. «Чтобы женщина ничего не требовала, а покорно исполняла свои обязанности прислуги и деторожающего механизма. Каковы же были у них дети, темные и жестокие дикари? Разве могло бы быть иначе?» И вы справились с этим? Вы видите нас здесь, потомков всех раз с земли. Великая змея! Сколько преград на пути к настоящей доброте в любви! Слух подумала юная термансянка, сидевшая, скрестив ноги в первом ряду. Всё постижимо при умном и серьёзном подходе к вопросам пола. Нет ничего унизительнее и противнее для мужчины, чем женщина, требующая от него невозможного. Женщине оскорбительна необходимость самоограничения, обязанность спасать любовь, как говорилось в старь. Оба пола должны одинаково серьёзно относиться к сексуальной стороне жизни. Раздалось пренебрежительное хмыканье. Высокий врач с какой-то блестящей брошью на груди встал и прошёлся перед рядами слушателей, нагловато глядя на Эвизу. Ожидал других откровений от посланницы земли. Эти стары, как белые звёзды. Что вы практикуете? Начальные, так сказать, знакомства каждой пары? Конечно, чтобы стать парой надолго влюблённых. А если не выйдет надолго, оба получат разрядку, будучи обучены Эросу. Абсолютно невозможно у нас. Или земляне не имеют главного чувства любви и ревности сказать всему миру эта моя женщина такой ревности нет это остаток первобытного полового отбора соперничество за самку за самца всё равно позднее при установлении патриархата ревность расцветала на основе инстинкта собственности временно угаслы в аритической упорядоченной жизни античного времени и вновь возродилась при феодализме Но из боязни сравнения при комплексах неполноценности или униженности. Кстати, ужасная нетерпимость вашей олигархии, явление того же порядка, чтобы не смели ставить кого-то выше, считать лучше, а наши сильные и спокойные женщины и мужчины не ревнивы, принимая даже временные непонимания, но знают, что высшее счастье человека всегда на краю его сил. Оппонент поглядел на Евизу по-мужски оценивающе. Вероятно, это возможно лишь потому, что вы, земляне, так холодны, что ваша удивительно прекрасная внешность скорее отталкивает, чем привлекает. Часть мужчин одобрительно захлопала, и Виза звонко рассмеялась. На пути сюда я слышала часть разговора между здесь присутствующими, которые оценивали мои достоинства в иных совсем выражениях. И сейчас я чувствую внимание, адресованное моим ногам. Эвиза погладила свои круглые колени, обнажившиеся из-под короткого платья. Ни на минуту минутой я не переставала ощущать направленное ко мне желание. Следовательно, холодность не мешает привлекательности, и мой оппонент не прав. Женщины-врачи наградили Эвизу хлопками одобрения. Мы действительно холодны, пока не отпустили себя на волю в эротике. И тогда Эви медленно встала и выпрямилась, вся напрягшись, будто в минуту опасности. И тормонсиане увидели метаморфозу звездолетчицы. Ее губы приоткрылись будто для песни или несказанных слов. Тигровые глаза стали почти черными, и без того вызывающая высокая грудь молодой женщины поднялась еще выше. Стройная шея как-то выделилась на нешироких прямых плечах немыслимой чистоты и гладкости. Краска волнения проступила сквозь загар на обнаженной коже. Спокойно рассуждавшей и приветливой ученой больше не было. Стала женщина, самая сущность её пола в вызывающей красоте и силе, завуащая, грозная, чуть-чуть презрительная. Превращение показалось столь разительным, что её слушатели попятелись. Смея, истинная змея, послышалось перешёптывание шеломлённых термансянок. Воспользовавшись замешательством, Эвиза ушла с поляны, и никто не посмел остановить её. Тетя медленно шла по улице, негромко напевая и стараясь сдержать рвавшуюся из души песню. Ей хотелось выйти на большую площадь, и давно уже не доставало простора. Тесные клетушки комнатки, в которых теперь она постоянно бывала, невыносимо сдавливали её. Временами не справись с тоской и не в силах смотреть и дышать. Тетя отправлялась бродить мимо и маленькие скверы и убогие площади, стремясь выбраться в парк. Теперь она чаще ходила одна. Были случаи, когда её задерживали лиловые или люди со значком глаза на груди, карточка неизменно выручала её. Цасор обратила её внимание на строчку знаков, подчёркнутую синей линией, обозначавшую оказывать особое внимание. Как объяснила Цасор, это было категорическое приказание всем термансианам, где бы они ни работали: в столовой, магазине, салоне причёсок или в общественном транспорте, услужить чеди как можно скорее и лучше. Пока Чеде ходила с Стассором, она не пользовалась карточкой и убедилась на опыте, как трудно рядовому жителю столицы добиться не только особого, а обыкновенного доброго отношения. Но и два появлялась на свет карточка, как грубые люди сгибались в униженных поклонах, стараясь в то же время поскорее справадить опасную посетительницу. Эти превращения, вызванные страхом, настолько отталкивали Чеде, что она пользовалась карточкой только для обороны от лиловых. Уже несколько дней Чеде не удавалось связаться по СДФ ни с Эвизой, ни с Виром. Она не виделась и с Родис. Вернарин жил среди учёных, Чеде решила не появляться там без крайней необходимости. Она рассчитывала на скорое возвращение Эвизы и не додумывала, что могло задержать её больше, чем на сутки. Чеде отправилась к подруге пешком, не смущаясь незначительным расстоянием и нелепой планировкой города. Километр за километром шла она, не глядя на однообразные дома, стараясь найти скульптуры и памятники на любой планете, отражавшие мечты народа, память прошлого, стремление к прекрасному. На земле очень любили скульптуры и всегда ставили их на открытых и уединенных местах. Там человек находил опору своей мечте еще в те времена, когда суета ненужных дел и теснота жизни мешали людям подниматься над повседневностью. Величайшее могущество фантазии. В голоде, холоде, тероле она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптуры, рисунки, книги, музыка, песни. Выбирала в себя широту и грусть степи или моря. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъёма. За ней последовала вторая ступень совершенствования самого человека и третья преображение жизни общества.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 Совсем отсутствовали скульптуры, посвящённые просто красоте человека, идее высотам достижений, кое-где торчали на громождении ржавого железа и скорёженного будто в корчах больной психики своих создателей. Это были остатки скульптур эпохи предшествовавшей веку голода, сохранённые на подтеху современным обитателям Янях. Проходя мимо общественных зданий Чеди не видела витражей или фресок.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 В кресле с книжкой в руках сидела женщина средних лет с заплаканным лицом. Оказалось, что Эвиза не являлась домой уже четвёртый день. Женщина спросила с тревогой: "Как вы думаете, ваша земная подруга ещё придёт сюда? Ведь здесь остались её вещи". "Конечно, придёт. Но что с вами случилось? Беда. Как мне нужна ваша подруга, только она может и облегчить мою беду". "Какую? Может, я смогу помочь сейчас?" "Я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 Книги дают мне всё, и снова хлынули слёзы. Не вижу, а наши врачи не знают, как помочь. Слёзы беспомощности и безнадёжности болью отозвались в душе Чеди. Она не умела бороться с жалостью, этим новым, всё сильнее владевавшим ею чувством. Надо попросить визу помочь женщине каким-нибудь могущественным лекарством. В море страданий на Тормансе страдания женщины были лишь каплей. Помогать капле бесразлично и бесполезно для моря. Так учили чеди на земле, требуй всегда определять причины бедствий и действовать, уничтожая их корни. Здесь же всё оказалось наоборот. Причины были ослепительно ясны, но искоренить их в бездне инферно Торманса не могли ни чеди, ни весь экипаж тёмного пламени. Чеди уселась рядом с плачущей женщиной, успокоила её и только тогда пошла домой. Стемнело.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 Чити тоже старалась избегать компаний кжи, чтобы не прибегать к утомительному психологическому воздействию и тем более не пользоваться охранной карточкой владык. И на этот раз, увидев идущую навстречу группу мужчин, горланивших ритмическую песню под аккомпанемент звукопередатчика, Чити перешла на другую сторону улицы и остановилась под каменными воротами. Туда-сюда с Навали мимо люди слышались восклицания и раскатистый хохот, столь свойственный обитателям Яньях. Подошли двое юноши и попробовали заговорить с ней. Яркий красно-лиловый свет заливал широкую лестницу, падая косым каскадом с фронтона здания Дворца вечерних удовольствий, окружённого двойным рядом квадратных синих с золотом колонн. Внезапно юнцы исчезли, их словно ветер сдунул. Дорогу загородили три кж образцы. Они подошли, всматриваясь в Чеде и о чём-то говоря друг другу. Вдруг чья-то грубая рука схватила Чеди сзади, заставив её обернуться. Острое чувство опасности подсказало ей уклониться в сторону. Страшный удар, нанесённый чем-то тяжёлым, металлическим, задел её голову, содрал кожу на затылке, разорвал мышцу и раздробил правый плечевой сустав с ключицей и частью лопатки. Падая, Чеди инстинктивно повернулась на левую сторону. Тяжёлый шок сжал ей горло, и сердце затемнило глаза в гася сознание. Калчок от падения пронзил её тысячи раскалённых ножей в плече, руке и шее. Усилием воли Чеди подняла голову и дёрнулась, стараясь встать на колени. Перед ней точно из далека появилось знакомое лицо. Шочек смотрел на неё с угом, злобой и торжеством. "Вы?" с безмерным удивлением прошептала Чеди. "Со что?" При всей своей тупости Тармансянин не прочитал на прекрасном лице своей жертвы ни страха, ни гнева.